На триль звонка с табличкой Бернштейн вышел лишь заспанный портье, и Гарри вступил с ним в тщетное пререкание через стеклянную дверь. Разбуженный посреди ночи портье был неприветлив. «Мисс Бернштейн дома нет», — уверял он, — и оставался непреклонным, даже когда Гарри, понизив голос, сообщил, что речь идет о жизни и смерти.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 как и предрекал Паратье, никто не отозвался. Но Гарри продолжал стучать и звать. «Мисс Борнштейн, вы здесь?» Ни малейшего признака жизни, до тех пор, пока он не сказал, «Мне надо поговорить о Сванне». Прямо за дверью прошелестел тихий вздох. «Здесь есть кто-нибудь?» – спросил Гарри. «Ответьте, прошу вас, не бойтесь». Несколько секунд спустя тягучий и унылый голос пропел «Сван мертв». «Слава Богу, что она жива!» — подумал Гарри. «Какие бы силы не унесли Валентина, до этого уголка Манхэттена они еще не добрались. Можно с вами поговорить?» — попросил он. «Нельзя!» — последовал ответ. Слабый огонек голоса, казалось, вот-вот угаснет.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 «Гибрид бумаги и злого умысла?» Мужчина прервал последовательность мысли Гарри. «Ваш стейк», — проговорил он. «Мой стейк?» «Вы предпочитаете сильно прожаренный стейк», — сказал Валентин. «Я еще возражал. Припоминаете». Гарри припоминал. «Продолжайте», — кивнул он.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 Мы должны завладеть телом Сванна до того, как это сделает Баттерфилд. Хватит с меня на сегодня, и с этим делом покончено. — Значит, бросаете, Сванна? — спросил Валентин. — Если ей плевать, то мне тем более. — Вы? Адратей? Да она понятия не имеет, во что вовлечен Сванн.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 Истинную цену любви. Гарри не стал скрывать удивления. Почему же она не ушла от него? Он, по-моему, изменил ей. «Любила», — ответил Валентин. «Только и всего». «А вы?» «И я», — любил Сванна, «несмотря на его глупое упрямство. Вот поэтому мы и должны ему помочь, если останки Сванна попадут в руки Баттерфилда и его союзников».